Глава третья. Ноль. В гостиничном ресторане номер два полюбился столик, стоявший в отдалении у о к о ш к а Ему показалось очень странным, что номер один, который в этой гостинице останавливаться не собирался, решил тут поужинать. с т о сделает, что хочет, подумал он. Мое дело следовать инструкциям. Ужинать в одном помещении со своей жертвой не особенно приятно, но делать было нечего. И он закурил сигарету, чтобы скрыться в дыму. Возможно, для того, чтобы отвлечься от дурных мыслей, он неосторожно попросил м е т р д о т е л я подать ему бутылку вина тысяча восемьсот шестьдесят четвертого года и к нему стейк с кровью. м е т р д о т е л ь широко раскрыл глаза, потому что в последний раз это вино у него заказывали целых два года назад. Скорее всего, обратив внимание на бутылку, которую принесли сидящему окна господину, Номер один заказал такую же и чрезвычайно довольный м е т р о т е л ь сказал старшему официанту, что бывает ли в жизни такое? Да, в жизни чего только не бывает, особенно когда все до мельчайших подробностей просчитал номер три. Когда номер один пробовал вино великолепное, прекрасно выдержанное, в глаза ему бросилось нечто чрезвычайно для него неприятное. Ноль вошел в ресторан в обществе незнакомой женщины. Это не входило в его планы. Ноль должен был поужинать в отеле и немедленно лечь спать, потому что встреча по поводу денег была назначена на следующий день рано утром. Куда там? Этот разгильдяй решил заняться. Кстати, судя по тому, как они двигались и разговаривали, казалось, что видеться они не в первый раз. Выходит, у Ноля в Барселоне была любовница. А может быть, она, насколько знал номер один в Париже, у Ноля была жена. Наверное, с любовницей он виделся каждый раз, когда уезжал в командировку, чтобы встретиться с клиентами. Он обратил внимание на то, что и сейчас Ноль не расстался с чемоданчиком. Как тебе этот столик? указал Ноль свободной рукой. Отлично. Женщина подошла поближе, вежливо поздоровалась с мужчиной, пожиравшим гигантский стейк за соседним столом. и стал а ждать, пока ноль пододвинет ей стул. Номер один, не упустивший ни одной детали, решил, что этот шлюшка знает, что делает. Парочка села за столик, м е т р д о т е л ь услужливо подал меню, и уже начав читать, она указала на наручник и чемоданчик, к о т о р ы й вскоре должен был стать причиной его смерти. А это что такое? Обручальный браслет? Нет. Ноль огляделся по сторонам, его взгляд скользнул по номеру один и по номеру два, и подавая знак метрдотелю, чтобы тот подошел, он наклонился к женщине: "Давай пока возьмем вина, Мэри, Кэти". Как только метрдотел приблизился, Ноль улыбнулся ему: "Принесите нам бутылку красного вина самого лучшего, какое у вас есть. Как насчет т ы с я ч восемьсот шестьдесят четвертого года?" м е т р д о т е л ь в момент, когда Ноль не видел его лица, подмигнул женщине и отошел, качая головой. Он глазам своим не верил. Женщина снова пристала к Нолю. Зачем ты его так пристегнул к руке? Там секретные формулы. А, с ума сойти. Ты что шпион? Нет, совсем наоборот. Скрываюсь от шпионов. И чтобы заткнуть ей рот, добавил парфюмерных. И мы с этой штукой л я ж е м в постель. н о л ь р а с смеялся. Шутка ему понравилась. Он впервые действовал по-новому. Обычно он не трахался, пока не закончит работу, но знал, что в этот раз по окончании работы придется делать ноги, а потому решил действовать в другом порядке. На ужин они пили хорошее вино и ели разные блюда.